вторая. Дитрих Хлонс оказался правым во всём. Прибытие в Кёльн нового следователя, от имени теленимнагии, по большей части представителя местных властей. Да ещё разве что пара другая девиц возжелала узнать, кем является новенький симпатичный прихожанин. Те из горожан, коим было известно, в каком статусе пребывает майстер Гесса, говорили с ним по-разному, равнодушно,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 Для отчетности. Ни одной насланной болезни доказано не было. Все умершие мирно опочили при вполне заурядных обстоятельствах. И дознаватели, выразив сочувствие родне, убирались в освоясие. И дознаватели, выразив сочувствие родне, убирались в освоясие. Распорядок господина следователя был достаточно вольным. Первые дни Курт бродил по городу, вспоминая улицы, в которых обитал когда-то. Замечаю, что переменилось в городе многое, кроме быть может вечно строящегося собора, который впрям конец света встретит. Надо думать, упирающимся в небо краном. Примечание. Согласно легенде, архитектор собора Герхард, не сумев выполнить чертёж, воспользовался помощью дьявола. По уговору, с первыми криками петухов должен был произойти обмен его души на собственно чертёж.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 к конец примечание. Местные власти, принявшиеся наводить порядок в неблагополучных кварталах 10 лет тому, преуспели в этом хотя бы под водительством нового бургомейстера. Хотя, конечно, традиционные для всякого крупного города ночные нападения на прохожих, как и прежде, приключались. По рынку следовало, как и всегда, ходить соглядкой на кошелёк. Однако же никаких слухов о бесчинствующих К того времени его детство в бандах Курту выветь не удалось. Спустя неделю праздности он перекочевал в библиотеку на втором этаже старой башни, отметив, что выбор книг в Академии Святого Макария был гораздо обширнее. Наглотавшись уже прочтённого когда-то, а также старых брошюр проповеднического толка, кое им почасти говоря, больше пристало место в архиве. Он испросил у Керна дозволения прочесать и вышеупомянутый архив, что оказалось куда к их более занимательным. В довольно просторной комнате расположились в похвальном порядке записи дел, старейшей из которых была отмечена курд поначалу даже сомнелся в точности датировки, тысяча вторым годом, когда инквизиция как таковая ещё не существовала.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 Когда бесится и раздражается курт устал, он начал упражняться в разборе дел по начальным данным. Прочтя лишь обвинения и сообщения о свидетельствах, пытался с ходу определить: сначала, является ли это обвинение верным, а в случае, когда это было известно достоверно, виновен ли подсудимый. В точку, майор инквизитор попадал в пяти случаях из семи. Однако же отдёргивал он сам себя.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 В слезах благодарности и с намерением сдержать слово, и отблагодарить маэстро инквизитора. Негневная отповедь, невежливые отказы и попытки втолковать, что была лишь исполнена работа, которую упомянутый маэстро инквизитор обязан исполнять, на неё не подействовали, и будучи изгнанной, матрона вернулась в унёвь на следующий день. Отказаться от корзинки пирожков с мясом Курт не смог.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 Однако, узнав, что по цене одной комнаты получает фактически две, а значит, и возможности избавиться от необходимости видеть физиономию своего подопечного минимум два раза в день, махнул рукой и оплатил 2 месяца вперёд. А дарив таким образом избавителя, матрона, однако же, не успокоилась, и временами сидящего в архиве Курта вызвали вниз, в приёмную.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 Похоже были пустыми звуками за спиной родительные матроны строили нарочито умильные рожи, а после, ничтоже сумневшись, уписывая принесённую снеть со с мешками, сообщал Райзе, что сиротка обзавёлся мамашей, упоминая о ново присутствующего здесь же в третьем лице. Всё тот же Лэнс в один из сумных февральских вечеров неожиданно пригласил младшего сослуживца в свой дом.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 Что идея позвать к ужину одинокого сослуживца принадлежала именно ей, бездетной женщине сорока с небольшим, которая, дай ей волю, наверняка запеленала бы майстора Гесса и стала бы кормить с ложечки. Именно за ужином, впервые за 2 месяца совместной службы, Ланс потребовал снять перчатки. Понимая, что тот отчасти прав, что он нарушает некоторые приличия, Курт всё же прикословил Нарови отшутиться, но когда дальнейший диспут показался ему излишне острым и не стоящим уже таких неприятностей, он всё-таки обнажил руки, уставив на ланса с требовательным ожиданием и почти вызовом, всем своим видом вопрошая, но ну, доволен хозяйка дома смешалась, тут же припомнив, что где-то в соседней комнате её ждёт безотлагательное дело. Ланс не моргнув и глазом, просто качнул головой.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 Половина из kuvих относилась к категории секретно для внутреннего пользования, а половина была просто слишком неприятна и слишком ещё свежа в памяти, чтобы говорить об этом. Курт поведал историю своего первого дела, увенчавшегося столь досадным образом. Ланс не стал изображать сострадающих вздохов, а лишь передёрнул плечами. Бывает, что странным образом напряжённость сняло. Мне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 Тот отодвинулся и косился на него всё время ужина. Я всё раздумывал, к чему бы это. Теперь понятно. Не говори никому, кисло усмехнулся Курт, отводя взгляд. Засмеют. Буду нем как могила, торжественно заверил тот, и на следующий день в подробностях проболтался Райзе. Зима прошла муторно и скучно. Бруно всё так же продолжал исчезать неведомо куда. Курт всё так же занимал себя изучением архива. Теперь вечера в доме Ленца стали довольно частым явлением. Нет одного приглашения, он не отказывался. Во-первых, при всей своей бесцеремонности, Дитрих был всё же интересным собеседником. А во-вторых, в купе с пирожками матушки Хольц эти ужины помогали неплохо сэкономить на пропитании. К концу февраля Курт почувствовал, что не везирая на зимнюю пору, начинает зацветать. Сам себе он стал напоминать луг, затопленный когда-то паводком. Оставшиеся в низменностях вода застоялась, недвижная и сонная, и на зеркальной поверхности принялись рождаться вязкие комочки тины. Когда, пробудившись однажды утром, он вообразил себе утро следующего дня, а после ещё одного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 при том, что натязг время от времени делается не шуточным, было нельзя от этого курты избавиться, как ни силился, не мог. Даже когда ему мнилось, что все обиды прощены, что всё позабыто, стоило им сойти в единоборстве, и он начинал понимать, что прилагает немалые усилия к тому, чтобы не ударить в серьёз. Если не лезвием, то хотя бы рукоятью, локтем, кулаком, коленом. От того, что Брона ни разу не пожаловался, молча снося эти избиения, становилось совестно отчего Курт злился на себя самого и парадоксальным образом ещё более на своего подопечного. Порой он начинал помышлять о том, что такая безропотность не в характере Брона, что во всём прочем он Эковус с сором Рекосанс. Примечание: лошадь сбрасывающая всадника.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 и сильным исполнением приёмов заурядных, обыкновенных для кинжельного боя. Однако победу одержал всё же выпускник. Как верно было им замечено, месье Сфорца приёмы предпочитал грязные до циничности, деятельно проповедуя их полезность курсантам. В конце концов, как упоминал не раз всё тот же кардинал Задача будущего инквизитора не состоит в том, чтобы научиться выстаивать по 2 часа в схватке. Главное умение, которому следователь конгрегации должен научиться обезружить, обездвижить или убить как можно больше противников на единицу времени. "Надо же", усмехнулся тогда Райза, помогая Лансу подняться с утоптанного мокрого снега.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 Ланс проникся не шуточным азартом, торжествуя почти по-детски всякий раз, когда младшему сослуживцу случалось проиграть. Наконец он так и вынужден был признать, что академия выпускает в мир не лишь псалмопевцев, не способных состязаться с настоящими следователями, причислять к разряду настоящих самого Курта он. Однако же не спешил. Весна в этом году пришла рано.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 На исповедь к Кирну Курт старался не частить. Ему всё казалось, что тут полагают новичка либо несерьёзным, либо неискренне кающимся. Его выслушивал всегда молча, разражаясь порой вздохами, в равной мере тяжкими при упоминании разной серьёзности пригрешений. Не злоупотребляя наравоучениями, по сему, вместо лёгкости после беседы с ним, Курт ощущал досадное раздражение.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 И именно священник, с которым мне не приходится вместе исполнять мою службу. К чему мы ему коллеги знать, о чём я думаю и чем занимаюсь? А я вот и без исповеди знаю, о чём ты думаешь. Хмыкнул Ланс. И чем при этом занимаешься, догадываюсь? Временами даже с кем? И ты хоть не женат? Эй,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 Курт внезапно перестал замечать окружающее. Видит только эти глаза, эту улыбку и тонкую золотистую прядь, незначай выбившуюся из под невесомой ткани покрывала. "Допрашиваете меня, майстер инквизитор". Пустота мысли заполнилась этим голосом, ровным и певучим. И впервые за последние месяцы Местный говор не показался таким уж раздражающе косноязычным. Когда же заговорил Ланс, эти звуки напомнили свитатдственный вопль осла во время богослужения. Как вы могли подумать обо мне столь дурно, госпожа фон Шанборн? Призываю вас понять моё беспокойство. Мне имею ли удовольствие видеть вас всю зиму. Сыловн вы желаете знать, майстер инквизитор, удостоивалась ли я участия в необходимых службах, верно? Перебил это, тихо засмеявшись. Питер торжественно кивнул. Да, все необходимые требования были исполнены в моей замковой часовне. Если вам желательно знать, от чего я не являлась, в Кёльн, вы просто могли бы спросить об этом откровенно.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 Стражи бросили на инквизиторов уничтожающий взгляд. Служанки, негодующий. Аланс посмотрел в удаляющуюся тонкую спину с аппетитом. Вот кого я бы суда ольствуем исповедал, произнёс он неспешно и, обернувшись к приятелю, подмигнул. Хотел бы я знать, что она повествует нашему святому отцу. Я бы предпочёл допросить.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 двоюродный племянник со князя епископа Кёльнского, владелец того большого и страшно дорогого дома, мимо которого ты идёшь в Друденхаус, а также не слишком большого по сравнению с замком дяди герцога, но также дорогого замка с хорошими землями неподалёку от Кёльна, наследство от покойного мужа. Она вдова, уточнил Курт, и Райза расплылся в улыбке. Вдова, хотя для таких, как она, больше подходит вдовушка. Для каких? тут вздохнул тяжко, словно бы младший сослуживец был не родивым и непонятливым учеником, никак не могущим осознать простой истин. Парень, в 20 лет вдовами не бывают, пыснил он с растановкой. В 20 лет Бывают одинокой женщиной, познавшей уже, к слову сказать, некоторые жизненные удовольствия. Есть основания её в этом подозревать. Ланс расхохотался, так оглушительно и бесцеремонно, что Курт поморщился. Орегенты что? На суде какие к Богу основания? Здесь не сложная логика. Она уже 3 года как в одиночестве.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 пер успех сионас примечание в порядке наследственной передачи латынь конец примечания к его чести надо сказать что до свадьбы племянница ни в чём отказов не знала но приданое он не поскупился это помимо того что ей полагалось по закону в момент вступления в самостоятельную жизнь да и жениха подобрал не из своих приятелей которые надо сказать пороги оббивали Жених, конечно, казался мужчиной видным, о нём много благородных дам слёзы проливала. Кроме богатства и титула, не слишком большая разница в возрасте уживчевой нраф и слава дамского угодника. Вместе они прожили чуть больше, чем полгода, после чего однажды зимой господин вальцграф изволили загулять в трактире допоздна и сверзиться со ступеней в непотребном виде. Долго потом пытались подробности заметь. Но слухи, они ведь не спрашивают, они приходят и всё. Обытом не говорят, но все знают по сему, отвечай на твой вопрос. Не особенной любви, ни долгой привычки у неё к мужу не было, зато показать ей, что надо получать от жизни, он успел. Ergo Им им дамочку в саку, одинокую, не глупую, красивую и, выразимся благопристойную, опытную. Курт выслушал монолог Ланса молча, глядя вперёд, туда, где скрылась за поворотом прекрасная всадница. И чувствуя затылком, как Бруно смотрит на него с сочувствием и насмешкой,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 На крайний случай могу продать индольгенцию, в цене сойдёмся. Я подумаю. Отстранился он, улыбнулся он, прислушиваясь к тому, как тихо уходит отцепинение, рождённое взглядом фиалковых глаз. Чувство было до этой минуты неведомое, странное, вызывающее в душе смятение от того, что никак не возможно было решить для себя.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 будт какая-то часть и вот так и продолжал идти следом за светловолосой красавицей. И вместе с тем все те же мысли наблюдали, отслеживали каждое возникающее в нём чувство, разъясняя рассудку, что во всём виновны прафрайзы, весна, внешняя приглядность предмета, внезапных желаний и собственное желание как таковое, порождённое долгой воздержанностью.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 и задержавшейся на нём чуть дольше, чем из любопытства, это было словно бы природная, не ручная птица, само по себе, не призыванная и не подманенная зерном, сорвалась с ветки и ненадолго селаc на руке. И хотя всё тот же рассудок пояснял, что дело тут более в лесном внимании высокой особы, каковым курт не бывало сбалован прежде.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 в кронах деревьев, на литых соком, даже в каменных улицах Кёльна, сквозь запахслякоти, с трудом, едва-едва, но всё более настойчиво прорывался аромат весны. Весна смешала мысли, перестроила чувства и лишила покоя. Весна набирала силу, отнимая и худомещавысь от скуки и тоски следователя.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 и без остатка выступишь место ненужным мыслям и тщетным желаниям до утра корт просидел на скамье у окна смотря на круглую безупречно ровную луну не понимая от чего так протянул его взгляд бездушное светило и понимая каким тривиальным и смешным показалось бы всё происходящее и ему самому и ещё неделю назад В той ночи покоя не стало. Хотя надо заметить, что Курт был далёк от того, что суровые проповедники зовут дьявольским томлением. Настихоплёты все различного толка, любовной горячкой. Он не терялся в окружающем его мире, не пропускал мимо слуха обращённые к нему вопросы и смог бы, будь в том нужда, провести богословский диспут по силе своих знаний. Но вот желания отвечать на вопросы, всматриваться в мир или спорить не было. Курт не спешил более в Друденхаус, как прежде, с позоранок, по дороге к башням, проходя мимо двухэтажного каменного дома за глухой оградой, мимовольно замедлял шаг, часть разглядеть движения за узкими окнами, едва видневшиеся над кромкой камня, возвращаясь в своё жилище.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 займёмся-ка теперь делом